Взоры мои были связаны с образом Ренаты так прочно, что, думаю, я никакая сила в ту минуту не могла бы повернуть мою голову в другую сторону. И я видел каждое малейшее колебание одежды Ренаты, когда, медленно поднявшись, она сделала несколько шагов вперед и вновь перед самым креслом архиепископа опустилась на землю. Архиепископ, сделал знак креста на ее челе, возложил благословляющие руки на ее голову и произнес новую молитву «Благословит тебя всемогущий Бог, Отец и Сын и Святой Дух, которую выслушала Рената в тихой покорности и на которую все мы вновь отвечали "Аминь". У меня же, пока длились все эти обряды, так как видел я, что во всем Рената проявляла себя верной дочерью Святой Церкви, и что не было никаких следов присутствия злой силы, возникла радостная надежда, что все может обойтись благополучно, словно первая полоска яснеющей зари, проглянувшая во тьме моей души. После второй молитвы архиепископ опять встал и обратился к нам всем с такой речью – Возлюбленные братья и сестры, достаточно ведомо, что дух тьмы принимает часто облик ангела света, чтобы тем вернее соблазнить и погубить слабые души. Но на то и дан нам духовный меч, чтобы отсечь в таком случае ему постыдную морду, и мы призываем вас не страшиться более. Ты же! «Любезная дочь наша, ответь нам, какое имеешь ты свидетельство, что видения твои от Господа, а не от дьявола?» Тут вновь услышал я голос Ренаты, тихий, сдержанный, но ясный, и она сказала, «Высокочтимый отец, я не знаю, от кого мои видения, но тот, кто является мне, говорит мне о Боге и о добре, призывает меня к жизни непорочной и клянет мои прегрешения. Как же я ему не поверю!» Но едва только Рената кончила эти слова, как вдруг кругом нее в пол, словно бы изнизу раздались быстрые и порывистые удары, те самые, о которых говорила она, что это стучат маленькие. В тот же миг В церкви произошло великое смятение. Среди сестер послышались вскрики, все зашевелились, и я сам не мог преодолеть внезапного ужаса потрясшего меня. Архиепископ, гневно и мощно ударив посохом, воскликнул «Чьи это козни? Отвечай!» Мне лица Рената не было видно, но под дрожи ее голоса я понял, что она в величайшем волнении и голосом очень тихим она произнесла, «Отец, это враги мои».